Это продолжалось не больше минуты. Я съежилась на диване, продолжая ощущать холод несуществующего дождя, дрожа при воспоминании о невероятной мощи и, вцепившись мертвой хваткой, выбернутой вокруг плеч леопардовая покрывала. Патрик, которого, судя по всему, все это немало не затронуло, стоял рядом, поглядывая на меня сверху вниз. «Сколько?» прошептала я, Он приподнял брови. «Сколько людей погибло?» «В тот день?» Он пожал плечами. «Достаточно, чтобы сотворить Джонатана. И еще на Дэвида осталось. Мы рождаемся из смерти. Или ты не знала? Правда, и люди тоже. И вообще все. Смерть порождает жизнь. Так что, солнышко, не стоит по этому поводу убиваться». Я сидела молча но меня трясло. Появившийся откуда-то сзади Льюис остановился, глядя на меня, замерзшую, дрожащую, и перевел взгляд на Патрика. Тот в очередной раз пожал плечами. «Джо, с тобой все в порядке?» «А что?» Я закрыла глаза и, напрягшись, выбросила все из головы. «Почему бы мне не быть в порядке?» Льюис устроился на не самом удобном насесте стула башмака. Патрик выбрал для себя пластиковую штуковину, якобы кресло, в форме ладони и, держа в руке стакан с выпивкой, посматривал на нас с умеренным интересом, словно зритель, ожидающий начала соревнований по теннису или гольфу. «Ну, валяй!» – промолвил он. Мы с Льюисом переглянулись – Он снова повертел в руках бутылочку, словно проверяя на надежность. «Что ж, принимайся за дело. Не так уж это и трудно. У меня не было уверенности, смогу ли я, а в том, что хочу этого и подавно. Да, если для сотворения настоящего джина требуется такая прорва энергии, то как все это может мне помочь? Или вообще хоть кому-нибудь?» Я снова крепко зажмурилась, борясь со слезами. Кто-то взял меня за руку. Я почувствовала большие, крепкие, теплые пальцы. Заглянула в синие, как море, безмятежные глаза Патрика. — Ты хочешь умереть? — очень мягко спросил он. — Если да, Джоан, то остановись. Прямо сейчас, чтобы больше не мучиться. Мне вспомнился Дэвид, истекая кровью. Сквозь дождь и грязь он рвался вперед, замахнувшись на нечто более могущественное, чем он сам, стремясь помешать величайшей силе мира, силе самого мира, уничтожить жизнь. Вероятно, все это досталось мне в наследство. Я и сама получила жизнь тем же образом. Отказаться от нее без борьбы было бы явной трусостью. «Нет», — заявила я, — «со мной все в порядке». «Отцепись, Санта!» Патрик улыбнулся и вернулся в свое кресло. Льюис глубоко вздохнул и раскрыл ладонь, на которой лежал откупоренный флакончик. «Ладно, готова?» «Нет, но ты не обращай внимания». «Будь связана со мной обетом служения», промолвил он. «Я ожидала, что это прозвучит торжественно», но Льюис произнес традиционную формулу таким обыденным тоном, словно заказывал пиццу. «Никаких перемен я не ощутила и подала ему знак рукой. Не тяни!» «Будь связана со мной обетом служения!» Патрик подался вперед, навалившись на подлокотник, большой палец, что ли, и отстраненно задумалась, каково это сидеть в кресле в форме ладони, «Наверное, чувство такое, словно великан лапает тебя за задницу». «Будь связана со мной обетом служения». В третий раз повторил Льюис, и вот тогда что-то изменилось. До меня не сразу дошло, что именно. Конечно, я все знала, просто перемены на клеточном уровне начались изнутри и распространялись наружу. Быстро. Я чувствовала себя непривычно, потом странно и, наконец, испытала нарастающий страх. Вдруг я разлетелась в бесшумном взрыве, закрутилась в туманном вихре. Зрение при этом каким-то образом сохранилось, но видела я не человеческими глазами, не в том волновом диапазоне, как люди, и не на тонком уровне. Определенно, при наличии доступа к эфирному плану, со мной не могло бы происходить то, что происходило. Взметнувшаяся волна достигла вершины, и я почувствовала, как выворачиваюсь наизнанку, рвусь в клочья, распадаюсь, переиначиваюсь, перерождаюсь. В саму себя. Только другую. Лучше. Быстрее. Сильнее. «Эй!» — крикнула я, но тут выяснилось, что мое тело отвергло плоть. Я представляла собой тончайшую серую дымку — которую чудовищная неодолимая сила тяготения стремительно, как пылинку, засасывала в черную дыру. Всего лишь горлышко флакона в руке Льюиса. Туда, в это тесное вместилище, я втянулась целиком, превратившись в своего рода концентрат, а когда попыталась вырваться, оказалось, что ничего не получается. Испуки потрясения сменились жаркой волной ярости. «Черт возьми!» Мне это не нравится. Совсем не нравится. Мне показалось, что я пробыла в заточении тысячелетия, когда Льюис наконец позвал. Джо, вылезай. Отрицательное давление, удерживающее меня в бутылочке, ослабло. Я мигом вылетела оттуда и завихрилась вокруг, будто разъяренный пчелиный рой, восстанавливая физическое тело. Это потребовало определенной сосредоточенности, но справилась я довольно быстро. Процессы формирования кожи и одежды разделяли лишь доли секунды. В свой наряд я облачилась моментально, словно ручку вложили в колпачок. На лице Льюиса появилось удивленное выражение, сменившееся довольной ухмылкой. Но потом он вспомнил, что является джентльменом и сделал вид, будто вообще ничего не заметил. «Ты в порядке?» — спросил он. Я оглядела себя и не без облегчения констатировала, что в основном осталась такой же, какой и была, только одета проще, чем обычно. В джинсах, джинсовой рубашке и крепких ботинках. Рабочий джин. Хоть сейчас настрой площадку, трудиться на подхвате. «В полном!» — рассеянно откликнулась я, одновременно пытаясь немного изменить прикид, чтобы не выглядеть таким уж в буквальном смысле синим воротничком. К сожалению, ничего не вышло. Похоже, это находилось вне моей компетенции. Скорее всего, под контролем Льюиса, хотя сам он мог этого и не осознавать. Ладно, по крайней мере, я теперь знаю, какие женщины его привлекают. Крепкие особы, практичные обуви. «Ты в порядке? Ты же только что спрашивал!» Я уставилась на него с удивлением. Он ответил мне легкой улыбкой. «Вот именно! Так ты в порядке?» «Ох, ну, конечно! Правило трех повторений!» И тут я ощутила какое-то внутреннее принуждение и неожиданно услышала собственные слова. «Какого черта, идиот? Разумеется, нет! Ни в каком я не в порядке!» Всего неделю, как умерла. Дэвида держит под арестом спятивший джин, возомнивший себя богом. Меня запихнули в тесную бутылку. Кстати, ты и запихнул. К тому же этот дурацкий прикид». Он вздохнул с огромным облегчением. «Вижу, все нормально». «Конечно, лучше не бывает. В общем, давай займемся делом». Я чувствовала некоторую растерянность, потому что была совершенно уверена в том, что ничего исказанного сказанного говорить не собиралась, ну, разве что насчет дурацкого прикида. Остальное все было не по делу. Что из этого следует? Видимо, действует пресловутое принуждение. Интересно. Ну-ка, прикажи мне что-нибудь. Так, чтоб не очень напрягаться. «И какой тебе от этого толк?» осведомился Патрик. Надо же, я совсем про него забыла, а он никуда не делся. Сидит себе в своей ладошке, сложив руки на груди, и рассматривает меня ясными голубыми глазами похотливого Санта-Клауса. Он тоже был свидетелем моего маленького стриптиза, но только, в отличие от Льюиса, корчить из себя джентльмена не собирался. Если уж использовать принуждение, то лучше со смыслом. Пусть она сделает что-нибудь такое, чтобы пот прошиб. Льюис задумался, обвел взглядом окружавшие нас декорации порнографического шапито и, рассеянно махнув рукой, распорядился. Ладно, переделай тут все. Патрик вскочил как ошпаренный, но было уже поздно. Произошло нечто. Энергия хлынула в меня безостановочным, насыщенным мощным золотистым потоком потенциальная энергия Льюиса. Сейчас мне было доступно все, чем он обладал, все, чем он был, все, чем мог стать. Сила, сосредоточенная в нем, была невероятной. Ее хватило бы на то, чтобы разрушать города, равнять землей горы, преображать лицо планеты. И, само собой, ее было более чем достаточно, чтобы преобразовать этот уголок любителя клубнички. Начав с угла, я пронеслась по помещению подобно буре, облагораживающей палитру. Ковер приобрел изысканный бежевый цвет с оттенком шампанского. Стены, мягкий под стать ковру, кремовый окрас. Неприличные статуи исчезли вовсе, растворившись в вихре различных частей тела, срывавшим лепнину с потолка. Порнографическую подделку под Микеланджело заменил превосходный натяжной потолок золотистым декором, который гармонировал с акцентировавшим стены тоном красного вина. Место красоток с надувными бюстами занял Мандриан. Не думаю, чтобы я украла подлинник, но в конце концов при моей неопытности в таких делах что-то можно и простить. Дошла очередь и до мебели. Банановый диванчик остался кожаным, но черным, мягким, как масло, со множеством маленьких золоченных закрепок на ножках. Кресло «Башмак» превратилось в нормальное, удобное кабинетное кресло. Пластиковую ладонь Патрика я подвергла полному распаду вместе с безвкусным хромированным журнальным столиком. «Прекрати!» – в ужасе заорал Патрик. «Ты что делаешь?» «Я на общественных работах, выполняю задания», – сообщила я, после чего интерьер был дополнен прекрасным кирпичным камином, с латунным экраном в стиле арт-деко. Мгновенно рядом с ним, где и самое место, появилась маленькая китайская вазочка под спички. «Есть особые пожелания?» Спросила я, повернувшись к Льюису. Его прищуренные глаза сияли весельем. Признаться, я и сама получила удовольствие. Это и вправду было забавно. Неизмеримая сила потрескивала соскакивая искрами с кончиков моих пальцев. Я могла все, все что угодно. Думаю, она точно ухватила суть задания. Заметил Льюис Патрику, а тот беспомощно кружил по квартире, не зная, куда деть глаза. Каждая новая деталь обстановки заставляла его вновь и вновь болезненно морщиться. Был у меня порыв?» Придачу ко всему этому положить на новый изящный столик из вишневого дерева журнал Домашнее убранство. Но я его решительно подавила. Не стоит напрасно бередить раны. Да, это должно быть, только и смог пробормотать Патрик. Льюис сотыскал пластиковую крышечку и положил ее вместе с флакончиком в карман своих голубых джинсов. Ты готова? спросил он у меня. Я еще не отошла от возбуждения, вызванного проведенной переделкой. «Шутишь?» — меня переполняло радостное воодушевление. Смех, пузырясь внутри, неудержимо рвался наружу. «Покажи мне проблему, которую нужно решить!» «Это такой кайф!»